отделяющую юго-восток Азии от восточной части Тихого океана, оследовали естественным северным путем и достигли Полинезии, как часть выходцев из Восточной Азии, которые со времен Неолита населяют островной район у побережья Северо-Западной Америки. Когда маори-полинезийские предки, выйдя из Азии, более двух тысяч лет назад, в начале нашего тысячелетия, прибыли на острова восточной части Тихого океана, Все еще оставаясь неолитическим народом, незнакомым ни с ткацким станком, ни с керамикой, они застали здесь, опередивших их первопоселенцев. Все доступные нам данные говорят о том, что первооткрыватели Полинезии и прилегающие к ней части Меланезии представляли собой выходцев из Южной Америки до Инкского периода. В ходе интенсивного межстравного общения в первых веках нынешнего тысячелетия. Новоприбывшие частично изгнали, частично ассимилировали первопоселенцев. О передовом по культуре субстрате мы узнаем не только из устных преданий нынешнего населения, но и по материальным памятникам, развалинам неполинезийских каменных домов и башен Тупа, остаткам мегалитической кладки перуанского типа и заброшенным каменным статуям на ближайших к Южной Америке островах. Наличию на удаленных друг от друга полинезийских островах искусственно выведенного американскими аборигенами хлопчатника, по изредка находимым черепкам неполинезийской керамики, по присутствию собаки, представляющей породу, которой не было на островах западной части Тихого океана, но которая известна в аборигенной Америке. По сохранившемуся до прибытия европейцев обычаю возделывать батат, он же кумара, а также по другим полезным растениям американского происхождения – бутылочная тыква, ананас, перувианская вишня, кокосовая пальма, аргемоны, полигонум, пепсикум, татора, папайя и другим, которые могли попасть в Полинезию только с помощью человека. Унаследованные от этого культурного субстрата черты в разной степени представлены по всему полинезийскому треугольнику, и обнаруживаются не только археологами и ботаниками. На большинстве островов Полинезии было заведено приготовлять ритуальный напиток кава из разжеванных корней на южноамериканский лад. Во всех углах треугольника делали или помнили камышовые лодки. Почти на всех островах королевские генеалогии восходили к легендарным культурным героям или божествам, почитались династии полубогов кое где в полинезии у правящих родов были приняты браки братьев и сестер правители носили плащи и головные уборы из перьев практиковались мумификация обрезание трепанация черепа, существовал развитой календарь по которому новый год начинался с первого появления плеяд наблюдались такие специфические черты как вырезывание бустрофедоном и диаграмм на дощечках для ритуальной декламации или сложное мнемоническое узелковое письмо. Из других элементов назовем ручные рубила для каменотесных работ, некоторые из богатого набора полинезийских тесел и рыболовных крючков, обложенную каменными плитами многоугольную пасхальскую печь, шлифованные каменные чаши и швейные иглы с ушком, понча островов общества, гавайские плетеные облачения для мумий и каменные зеркала, маркизские ходули и головные уборы павахина, питкернские копейные наконечники. Все это лишь некоторые, наиболее очевидные примеры, указывающие на древнее Перу. Великие панперуанские цивилизации Южной Америки развивались в безлесном мире камней песка, примыкающем к открытому прямому побережью, которое располагало к мореплаванию на пропускающих воду насквозь прочных плотах с малой осадкой. В отличие от них, рыболовецкие культуры, изобилующего заливами и островами Приморья Северо-Западной Америки, сложились в самые богатые лесами области Тихоокеанского региона, причем огромные бревна легко раскалывались на доски. Вот почему только естественно, что изучающие полинезийские суда Всюду находились следы употребления плотов и заключили, что, во всяком случае, часть древних миграций в Тихом океане осуществлялась на судах этого типа.